западное вмешательство и хрупкие демократии. Операция по смене режима зимой 2013-2014 годов на Киевском Майдане оказалась в конечном итоге успешной. Однако к власти пришло не просто прозападное правительство. Американцы извлекли уроки из оранжевой революции 2004 года. Теперь в политическом процессе не стали полагаться на случаи. В ходе демократизации вместе с прозападными поднялись радикальные группы, такие как «Правый сектор» или «Полк Азов». Они имели на Украине долгую историю, поскольку еще во время Второй мировой войны, особенно на Западной Украине, сотрудничали с «Вермахтом» и «СС». С окончанием Второй мировой войны конфликт украинских сепаратистов и Советского Союза не закончился продолжившись в форме тлеющей гражданской войны, ставшей одним из факторов холодной войны, и завершился лишь в 1950-х годах. В условиях войны произошла консервация, воспринятая от нацистов, расовой идеологии, что объясняет, по крайней мере отчасти, ренессанс правых идей в сегодняшней Украине. Такова историческая подоплека того, почему в 2014 году Одной из первых акций правых парамилитарных формирований после Майдана стало нападение на Дом профсоюзов в Одессе, который сначала окружили, а затем подожгли. Тогда, 2 мая 2014 года, погибли 48 человек. Этот погром преследовал целеустрашение. Любой, кто сомневался в украинском национализме, должен был считаться с возможностью такого рода жесткой реакции. На Украине уже десятилетиями циркулируют националистические лозунги и даже представления о расовых различиях между украинцами и русскими. И национализм, и расизм имеют глубоко антиевропейский характер, отрицают то, что составляет Европу. Лозунг «Слава Украине», используемый теперь скорее в духе «Да здравствует Украина!» стал после Майдана ежедневным приветствием. На протяжении восьми лет западные средства массовой информации, за немногими исключениями, игнорировали недемократические, полуавторитарные и националистические тенденции на Украине. Близкие к неонацистам группы постепенно брали на себя функции силовых структур на Украине и, используя запугивание, удерживали Украину в антироссийском русле, несмотря на растущую вследствие утраты российского рынка безработицу. Поскольку новая власть лишила русский язык статуса государственного, дело доходит до обособлений некоторых русскоязычных регионов, в частности Крыма и Донбасса. Донецкой и Луганской республик. Это привело к проведению 16 марта 2014 года референдума в Крыму, на котором большинство, более 90% голосов, было отдано за присоединение к Российской Федерации. И к многолетней гражданской войне в Донецкой и Луганской республиках, в ходе которой погибли десятки тысяч человек. Например, город Донецк на протяжении более восьми лет подвергается артиллерийским обстрелам, о чем официальные западные средства массовой информации молчали, как молчали, и о репрессиях со стороны украинского аппарата безопасности. Идеологическая настройка Украины принимала все более резкие формы. В украинских школьных учебниках русских изображали врагами Украины по-новому интерпретировали Вторую мировую войну. Последнее выражалось, например, в том, что нацистский коллаборационист и военный преступник Степан Бандера был превращен в нового украинского национального героя. Центр Симона Визенталя во многих своих заявлениях указывал на причастность Бандеры к убийству тысяч евреев во время Второй мировой войны. Также Центр Визенталя протестовал против того, что 1 января, в день рождения Степана Бандеры, на Западной Украине проводились факельные шествия и что этот день был объявлен национальным праздником. Но в Берлине, Брюсселе, Варшаве и Париже делали вид, что знать ничего не знают о происходящем. По сути дела, из майдановского путча Украина вышла как полудиктатура, в которой важнейший вопрос о будущем страны, а именно вопрос о ее геополитической ориентации, был вынесен за пределы общественного обсуждения. Причем огромные группы населения, понимающие себя как русские или прорусски настроенные, подвергались растущей дискриминации. Тем временем Зеленский запретил ряд партий. Каким образом на основе этих событий в феврале 2022 года На Европейском Западе могла возникнуть, словно по нажатию кнопки, солидарность с якобы демократической и либеральной Украиной, территориальную целостность которой теперь во что бы то ни стало нужно защитить. Это не может не насторожить любого объективного наблюдателя и объяснимо лишь воздействием мощной пропагандистской машины. Последняя попытка переговорного решения. В феврале 2015 года около пяти тысяч украинских военных попали в окружение народных ополченцев Донбассской и Луганской республик в районе небольшого города Дебальцево. Вследствие этого военного кризиса начались переговоры между правительством Украины, представителями обеих независимых Луганской и Донецкой республик, а также Франции, Германии и России. Достигнутое на них соглашение, собственно, предусматривало федеративное устройство Украины. Это решение позволило бы ей разрешить конфликт между Западной и Восточной Украиной в рамках федеративного порядка. Но правые силы на Украине стали угрожать тем политикам, которые выступали за выполнение этого соглашения. И прежде всего США не были особенно заинтересованы в федеративной структуре Украины. Вашингтон хотел превратить страну в военное прифронтовое государство, противостоящее России, что, начиная с 2019 года, однозначно подтверждают соответствующие документы. Однако добиться этого бессильной украинской центральной власти было едва ли возможно. Очевидно, что Минские соглашения «Минск-2» были одобрены Киевом, Берлином и Парижем в феврале 2015 года в основном под давлением военной обстановки. Они хотели выиграть время, чтобы вооружить Украину и обучить солдат по натовским стандартам. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно описал это так. Как вы знаете, союзники по НАТО предоставили Украине беспрецедентную по масштабам военную поддержку. Союзники по НАТО и само НАТО находится там с 2014 года и обучают, оснащают и поддерживают украинские вооруженные силы. Одновременно на Украине всеми средствами современного пиара распространялась антирусская идентичность и вместе с тем насаждалась идентичность украинского европейского национального государства. Невыполнение Минских соглашений стало для России своеобразным дежавю. Ведь Москва уже и раньше имела опыт того, что Запад придерживался договоров и соглашений лишь до тех пор, пока они ему были выгодны. Поэтому в российских газетах все чаще пишут о недоговороспособности Запада. Планы Америки по расколу Европы То, насколько обострилась конфронтация на Украине, показало и выступление американского геостратега Джорджа Фридмана в 2015 году перед Чикагским Советом по глобальным делам. Фридман раскрывает, что цель США – отделить Россию от Европы новым санитарным кордоном. По его утверждению, русские знали, что американцы хотят отделить Россию от Европы и что единственный вопрос для России состоял в том, будет ли между Европой и Россией существовать нейтральная буферная зона, скажем, в виде Украины или нет. Американцы были бы заинтересованы в расширении сферы своего влияния как можно дальше вглубь России. Идеальной линией обреза России от Европы представлялась линия от Санкт-Петербурга до Ростова. В этом случае по Фридману санитарный кордон пролегал бы всего лишь в 70 милях от Сталинграда и в 300 милях от Москвы. «Неизвестная карта в этой игре», — продолжал геостротек, — «это роль Германии, названная им здесь шарнирной. Сами немцы, мол, не знали, что им делать. Для США же главной головной болью является то, что немецкие технологии и немецкий капитал в сочетании с российскими ресурсами и российской рабочей силой составляет комбинированную силу, которая пугала США еще в прошлом веке» поэтому и должен возникнуть новый железный занавес от Балтики до Черного моря. Русские тоже выложили на стол свои карты. Им нужна была нейтральная Украина. Далее Фридман. Кто сможет мне сказать, что будут делать немцы, тот может предсказать историю следующих сорока лет. Экономически Германия очень сильна, но политически, по Фридману, хрупка. Доклад завершается требованием. Задумайтесь о немецком вопросе, поскольку он вновь встает перед нами. Но мы не знаем, кому его адресовать. Мы не знаем, что они, немцы, могут сделать. Из этих высказываний следует, что отделение России от Европы планировалось США как минимум с 2015 года. И такое планирование всегда включает в себя также и планирование политических событий, которые могут привести к цели. Через год, в 2016 году, американские политики Линдси Грэм и Джон МакКейн отправились на Украину и там перед украинскими военными призвали к многолетней борьбе против России. Джон МакКейн обратился к ним так. «Я верю, что вы победите». Я убежден, что вы победите, и мы сделаем все, чтобы предоставить вам то, что нужно, чтобы вы победили. Подготовка к войне начинается. По сути, после срыва Минских соглашений война уже была запрограммирована. Запад политически оцепенел и не может отрешиться от той стратегии, которая была придумана для него в США в 1990-е годы. Европа оказалась скованной и подвешенной. Ее собственные европейские проекты на тот момент провалились. Сама она была политически бессильна. Все государства ЕС уже оказались в водовороте эфемерных партийных систем, испытывали давление популистских партий. Собственная политическая идея для Европы больше не обсуждалась публично. Начиная с Брексита, то есть около 2016 года, Началась тоска по выходам. Оксид в Австрии, Италоксид в Италии, Полоксид в Польше, Фрексид во Франции. Кто следующий? Геостратегическая повестка для Восточной Европы, как и для Балкан, совершенно ускользала от ЕС. Таким образом, в течение по крайней мере шести лет руками Америки готовилась война на европейской территории, В Европе, которая поклялась быть континентом без войн навсегда, ничто лучше не демонстрирует то колоссальное самозабвение, которое поразило Европу в 21 веке. В Москве все больше осознавали необходимость быть готовым ко всему, в том числе к войне. Накачивание военной мощи Украины шло непрерывно с 2014 года. К началу войны многие части ВСУ прошли подготовку по стандартам НАТО под надзором западных военных советников. Американские системы противоракетной обороны были поставлены и приведены в боеготовность на военной базе в Румынии в 2016 году и Польше в 2021 году. Также имелось большое количество пусковых установок морского базирования для ракет-перехватчиков, на эсминцах класса «Алайберг», которые теоретически могли перекрыть все побережье России. Но и Россия в эти годы не сидела сложа руки. После Грузинской войны Кремль приложил большие усилия, чтобы модернизировать свои вооруженные силы и заменить большую часть вооружений советских времен на современные модели. Кроме того, Россия модернизировала свои ядерные силы и разрабатывала новое вооружение. В 2018 году Путин в своем послании к Федеральному собранию представил целый ряд новых систем вооружений частично на совершенно новых технологиях. Например, некоторые ракеты способны лететь со скоростью в 10-20 раз превышающей скорость звука, гиперзвук в силу чего их невозможно перехватить никаким противоракетным щитом. В арсенал теперь входят и маневренные межконтинентальные баллистические ракеты, способные достигать цели в Соединенных Штатах Америки через Южный полюс. Наконец, большое удивление вызвало информация о крылатой ракете с ядерной энергоустановкой и торпеде большой дальности, также работающей на ядерной энергии. Последнее способно преодолевать тысяч километров на больших глубинах и нести водородную бомбу. Если бы это оружие взорвалось под водой, то образовалась бы гигантская цунами высотой в несколько сотен метров. Возможность взаимно гарантированного уничтожения, которая должна была уступить место кооперативному порядку, осталась таким образом в силе. Американцы отреагировали на это выходом из В свое время этот договор о ракетах средней и меньшей дальности, подписанный Рейганом и Горбачевым в 1987 году, был важной вехой для обеспечения мира. Благодаря ему был полностью упразднен самый опасный на сегодняшний день вид оружия в истории человечества, оснащаемый ядерными боеголовками ракеты средней дальности с дальностью от 500 до 5500 километров и предельно малым временем предупреждения. Однако политический класс ЕС, утративший какую-либо способность к независимой перспективе и анализу, оставил это практически без комментариев. Эскалация запускается. С начала войны одним из наиболее часто употребляемых семантических штампов стала формула «российское нападение» или «российская военная агрессия против Украины». По сей день ни одна новостная передача не обходится без этой формулировки. Тем самым инсинуируется, что и Украину, и Запад война застала врасплох, что они ее не предвидели, не говоря уже о том, чтобы вести ее подготовку. Однако детальный анализ военной активности, развернутый на Украине с 2014 года десятками стран НАТО, особенно Великобритании, США и Канадой, ясно показывает, что это не так. Если рассматривать ситуацию непредвзято, то можно только удивляться тому, что российское правительство так долго бездействовало. Военная деятельность, проводимая США на Украине, также включало в себя и исследования по биологическому оружию, о чем более подробно будет говориться ниже. Даже массовое накапливание на Украине расщепляющихся материалов ядерно-оружейного качества молчаливо принималось российской стороной. По сути, вопрос о том, кто на самом деле начал эту войну, нуждается в новом исследовании. Скорее следует обратить внимание на англосаксонские а именно американские, британские и канадские военные приготовления, направленные против России, которые, хотя и не обсуждались в средствах массовой информации, но информация по которым была и остается доступной в публичных документах. И то, что эти факты не были всеобъемлюще расследованы в западных медиа, не может не поражать. Если изучить детали западной подготовки к войне, то становится ясно, что Украине отводилась роль начать войну с Россией, замещая Запад. А затем страны-члены НАТО должны были поддержать воюющую Украину в военном и логистическом отношении, но без прямого вовлечения в войну самого Альянса. Этот процесс должен был сопровождаться экономической войной, санкциями, информационной войной, антироссийской пропагандой и ядерным окружением России, что в основном обеспечивалось бы противоракетным щитом в Румынии и Польше и комплексами морского базирования на эсминцах класса «Алайберг». Все эти меры соответствовали стремлению США к доминированию в полном спектре и были нацелены на ослабление Российской Федерации на нескольких уровнях до такой степени, чтобы страна утратила равновесие, А внутренние конфликты привели к свержению правительства. Описание предпринятых в последний год перед началом войны действий будет достаточно, чтобы подтвердить вышеприведенный приведённый тезис. 24 марта 2021 года Украина приняла военную стратегию, обязывающую правительство пойти на все необходимые меры, в том числе военные, для реинтеграции Крыма. Донецкой и Луганской республик. Также в марте 2021 года британское министерство обороны заявило о намерении усилить свою деятельность в Черном море. В том же месяце, в непосредственной близости к Украине, начались военные учения Defender Europe 21 с участием 28 тысяч военнослужащих из 26 стран. В апреле 2021 года турецкое и украинское правительства опубликовали совместное заявление, в котором Турция поддержала шаги по восстановлению территориальной целостности Украины. В мае и июне 2021 года состоялось несколько совместных учений с участием Украины и стран Запада. «Стетфаст Дефендер 2021» задействовавших 9 тысяч военнослужащих из 20 стран НАТО. В июне 2021 года представители украинского и британского правительств согласовали программу повышения военно-морского потенциала, в рамках которой предполагалась продажа Украине британских военных кораблей. Также в июне 2021 года В рамках маневров Defender Europe 21 на территории соседней с Украиной и Румынией были проведены учения Noble Jump, в которых принимали участие 13 стран и 4000 военнослужащих. На саммите НАТО в Брюсселе государства-члены НАТО подтвердили взятые ими в Бухаресте в 2008 году обязательства относительно будущего членства Украины в Альянсе. С 28 июня по 20 июля 2021 года в Черном море прошли военные учения Sea Breeze под американо украинским руководством. В этих учениях приняли участие 32 корабля, 40 самолетов и вертолетов и 5000 военнослужащих из 24 стран. С 12 по 19 июля 2021 года были проведены военные учения «БРИИС-2021», в которых приняли участие 30 кораблей и 2000 военнослужащих. 7 июля 2021 года Европейский парламент указал в резолюции, что ЕС мог бы сыграть важную роль в поддержке политики, проводимой НАТО. Также в июле 2021 года Состоялись учения Three swords «Три меча» с участием 1200 украинских, польских, литовских и американских военнослужащих. Кроме того, в том же месяце состоялись украинско-британские маневры «Казачья булава-2021», в которых приняли участие 900 украинских и 500 военных из различных стран НАТО. В августе 2021 года Великобритания объявила о своей инициативе по организации обучения для военнослужащих украинских ВМС. 23 августа 2021 года заместитель генерального секретаря НАТО принял участие в учредительном мероприятии инициативы Крымская платформа. Также в августе 2021 года Группа британских истребителей пролетела над столичным Киевом по случаю празднования тридцатилетия выхода Украины из состава Советского Союза. В сентябре 2021 года состоялись организованные Украиной и США маневры Rapid Trident 2021, в которых приняли участие 4000 украинских и 2000 иностранных военнослужащих в том числе из США, Канады, шести стран ЕС, а также Грузии, Молдовы, Турции, Иордании и Пакистана. Также в сентябре 2021 года прошли военные учения «Объединенный поход» с участием 8 тысяч военных, в том числе 250 британских десантников, прямым рейсом доставленных из Великобритании на Украину. В сентябре 2021 года было опубликовано совместное заявление о стратегическом партнерстве между США и Украиной. В октябре 2021 года министр обороны США Ллойд Остин посетил Киев, чтобы проработать с украинской стороной реализацию соглашения о стратегическом партнерстве по обороне и безопасности. Кроме того, в октябре 2021 года состоялись британо-украинские учения «Warrior Watchers», в ходе которых отрабатывалась оборона аэродромов. В том же октябре 2021 года средства массовой информации сообщили о внутреннем рабочем документе Европейской службы внешних связей, в котором рассматривался вопрос о том, может ли ЕС запустить свою миссию по обучению военных для Украины. В ноябре 2021 года Великобритания и Украина подписали соглашение, по которому Украина получала 1,7 миллиарда британских фунтов на развитие своего военно-морского флота. 10 ноября 2021 года Была подписана хартия о стратегическом партнерстве между США и Украиной. В документе говорится, что США никогда не признают предпринятую Россией попытку аннексировать Крым. Также 10 ноября американские средства массовой информации сообщили о развертывании российской армии вдоль границы с Украиной. При этом не сообщалось о параллельном развертывании украинских войск вдоль границы с независимыми Донецкой и Луганской республиками и на границе с Крымом. Возникло превосходство украинских военных на границах с двумя республиками. На фоне уже упомянутого указа 117.2021 Россия интерпретировала развертывание украинских войск на границе как подготовку к войне. 8 декабря 2021 года статус Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями был еще раз подчеркнут в совместном коммунике Великобритании и Украины. 14 декабря Украинская Верховная Рада поддержала законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях. Этот закон относился к запланированным на 2022 год маневрам Rapid Trident 2022, Cossack Mace 2022, Light Evidence 2022, Silver Sabre 2022, Sea Breeze 2022, Riverine 2022, Maple Arch. 2022 and e 2022 и разрешал более длительное присутствие иностранных войск на Украине. Около 27 января 2022 года прервалась дипломатическая переписка между Москвой и США. США отвергли ключевые требования России по гарантиям безопасности, такие как отказ от расширения НАТО на восток понижение присутствия НАТО на основании Акта россия нато 1997 года, а также отказ от размещения ракет малой и средней дальности. 7 февраля 2022 года министр иностранных дел Украины заявил на с министром иностранных дел Германии Бербак пресс-конференции, что прямого диалога между его правительством и пророссийскими повстанцами на востоке страны нет. Тем самым было публично признано нежелание Украины выполнять Минские соглашения. 14 февраля 2022 года посол Украины в Великобритании сказал, что вместо немедленного вступления в НАТО также рассматривается возможность заключения дополнительных двусторонних соглашений с США и Великобританией. В тот же день президент США Джо Байден заявил, что, как он ожидает, нападение России на Украину последует 16 февраля. В действительности же 16 февраля 2022 года начался все более усиливавшийся обстрел Донецкой и Луганской республик со стороны Украины. К 18 февраля обстрел усилился по сравнению с 14 февраля 34 раза. В том случае, если Украина планировала собственное наступление, следовало ожидать, что оно примерно так и началось бы с массированных артиллерийских обстрелов. В определенном смысле можно было бы объявить днем начала войны также и 16, 17 или 18 февраля. 16 февраля произошло 591 нарушение режима прекращения огня и 316 взрывов, что в 8 раз превышало показатели 14 февраля. 17 февраля обстрелы вновь ощутимо интенсифицировались, причем вооруженные силы Донецкой и Луганской республики явно находились в обороне. ОБСЕ зарегистрировало 870 нарушений режима прекращения огня и 654 взрыва. 18 февраля картина была такой же. Тогда ОБСЕ зарегистрировало уже 1566 нарушений режима прекращения огня и 1413 взрывов. В выходные 19 и 20 февраля 2022 года ОБСЕ зарегистрировало уже 3231 нарушение режима прекращения огня и 2026 взрывов. 19 февраля 2022 года президент Украины Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что его страна выйдет из Будапештского меморандума, если не будет твердой гарантии безопасности со стороны пяти постоянных членов Совета безопасности, а также Германии и Турции. Таким образом, президент Зеленский косвенно заявил о желании получить ядерное оружие, 21 февраля 2022 года Москва признала независимость двух независимых республик – Донецкой и Луганской. В этот день ОБСЕ зафиксировало 1927 нарушений режима прекращения огня и 1481 взрыв. 22 февраля 2022 года произошло 1710 нарушений режима прекращения огня и 1420 взрывов. Вооруженные силы Донецкой и Луганской республик уже едва сдерживали военный натиск Украины и обратились к российскому правительству с просьбой о военной помощи. В отчете ОБСЕ 23 февраля говорилось лишь о значительном ухудшении ситуации в области безопасности. 24 февраля Российские войска перешли границу с Украиной. Все эти предвоенные детали ясно показывают, что с 2014 года и Украина, и ее западные покровители, прежде всего США, Великобритания и Канада, активно готовились к войне Украины против России. Уже в июне 2020 года Украина стала шестым натовским партнером с расширенными возможностями и получила такой же ранг по отношению к НАТО, как, например, Австралия. Слова министра иностранных дел Германии Берба Клаврову о том, что не следует говорить о членстве Украины в НАТО, поскольку, мол, оно сейчас не значится в повестке, были чистым очковтирательством. Интеграция Украины в военные структуры, прежде всего США, Великобритании и Канады, продвинулось существенно дальше, чем даже сотрудничество между действующими членами НАТО. Кроме того, к началу войны Украина уже располагала большим количеством важнейших компонентов и технологических знаний, необходимых для производства атомной бомбы. Ведь во времена Советского Союза Украина была центром высоких технологий. Как сообщил в интервью агентству Bloomberg во время Всемирного экономического форума в Давосе, Глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэль Гросси на крупнейшей украинской Запорожской АЭС на тот момент хранилось 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана. После вторжения российской армии на Украине были обнаружены многочисленные биологические лаборатории, занимавшиеся изучением вирусов и бактерий. Первоначально российские комментарии о лабораториях отвергались как пропагандистские. Но в конце концов эту информацию подтвердила Виктория Нуланд, тогдашний помощник госсекретаря США по политическим вопросам. На слушаниях в Сенате, проводившихся сенатором Марко Рубио, Нуланд была приведена к присяге и на вопрос о биологических лабораториях на Украине ей ничего не оставалось, как признать, что биологические исследовательские лаборатории на Украине имеются. И на тот момент предпринимались особые усилия, чтобы совместно с украинцами организовать вывоз материалов исследований и не дать им попасть в руки русских. Российская сторона считает, что эти лаборатории занимались исследованиями биологического оружия. В конечном итоге всплыла на поверхность столько противоречивой информации, что Пентагону пришлось признаться, что он содержал на Украине 46 якобы мирных биологических лабораторий. С какой целью, из какими намерениями, с какой целью и с какими намерениями были созданы на Украине эти лаборатории, сегодня можно только догадываться. Не найдется ли какая-то подсказка в вышеупомянутом документе Восстановление обороноспособности Америки аналитического центра Проект за новый американский век? В нем открыто утверждалось, что будущие войны могут вестись с помощью биологического оружия, настроенного на генотип вашего врага, и что его разработка может превратить биологическое оружие в полезный политический инструмент. А если кто-то захотел бы разработать биологическое оружие, нацеленное именно на русских, то есть на славянский генотип, то Украина была бы идеальным полигоном для его испытаний, Тем более, что именно на юге и востоке Украины живут этнические русские. Тот факт, что украинцы также, возможно, участвовали в таких экспериментах, можно объяснить тем, что большинство ученых в таких исследованиях выполняют лишь отдельные задания, не зная о долгосрочных целях проекта. Кроме того, Украина в настоящее время не является суверенным государством, и чрезвычайно зависима от иностранных кредитов и инвестиций. Это беднейшая страна Европы, где из-за глубоко укоренившейся в обществе коррупции почти все можно сделать за деньги. Конечная причина, по которой вроде бы уже объединенная в 1989 и после двух мировых войн, обращенная на путь мира Европа, снова разжигает фитиль войны, заключается в ее некритической и несбалансированной трансатлантической ориентации, представляющей собой не равноправное партнерство, а асимметричную зависимость. В этом отношении необходимы некие изменения, чтобы можно было обеспечить на континенте и европейское единство, и мирное партнерство с Россией. То, что общественность Европы, несмотря на описанный ход событий, позволило настолько односторонне втянуть себя в нынешнюю украинскую войну, показывает, насколько тонок лак европейской цивильности. В этой книге мы уже много говорили об информационной войне. Главная цель информационной войны – это расчеловечивание противника. Ведь войны можно вести только против населения, к которому относишься как к глубоко чуждому. Насколько далеко уже зашло это расчеловечивание России в восприятии западноевропейцев вследствие негативного медийного освещения, видно по западным реакциям после 24 февраля 2022 года. В начале войны готовность политиков и медиа в Европе отвергнуть весь российский народ и его культуру попросту ошеломляла. Ведь они не ограничивались одними политическими заботами, наложением санкций или геостратегическим анализом, отнюдь нет. Ими использовались чрезвычайно нагруженные эмоционально образы войны, которыми трагическим образом отмечена любая война, для того чтобы ценой колоссального самозабвения и вытеснения по-настоящему глубинной связи между европейской и русской культурами отрезать от европейского ствола ветвь русской культуры. Возможно, это окажется моментом величайшего отчуждения Европы от самой себя и от своей цивильности в XXI веке. Российских дирижеров, работавших на Западе, таких как главный дирижёр Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев или оперных певиц, как Анна Нетребко, принуждали дистанцироваться от своей собственной страны. Если они незамедлительно не подчинялись предъявленным требованиям, их снимали с занимаемых позиций или им не разрешалось больше выступать. Университеты наперегонки ударились вычеркивать русскую культуру, будь то литература или музыка из своих учебных программ. Дело даже дошло до обсуждений того, чтобы произведения искусства из России, на тот момент экспонировавшиеся в Европе на гостевых выставках, вообще не возвращать обратно. Были также прерваны многочисленные проекты сотрудничества между российскими и немецкими университетами. Русские магазины или рестораны в Европе забрасывали пакетами с краской, а некоторые врачи даже отказывались принимать русских пациентов. В ЕС дело дошло даже до экспроприации российской собственности. Необузданная русофобия накрыла европейский континент, что сильно отдалило Европу от ее сущностного ядра. Отрицание национализма. Против русских были внезапно предприняты действия, которые однозначно соответствовали бы критериям расизма, будь они совершены против этнических меньшинств. Западноевропейские общества, которые еще недавно клялись на своих знаменах никогда не поддаваться дискриминации по религиозному, этническому или половому признаку, вдруг ударились именно в такую дискриминацию. Одновременно в интернет-приложениях и на балконах по всей Европе появился национальный флаг Украины. Как будто именно защита какой-то нации есть европейская ценность сама по себе. Европа не должна продолжать в том же духе. В заключительной главе мы хотим кратко обрисовать, как Европа могла бы действовать по-другому.